Часть 3. Изгнание На всех карманах стояли цифры. Взглянув на грудь, Джульетта поняла, что они нанесены в перевернутом виде. Это было сделано для того, чтобы ей было удобнее их разбирать. Она тупо смотрела на цифры сквозь щиток шлема, пока у нее за спиной герметично закрывалась дверь. Имелась и другая дверь, запретная, прямо впереди. Джульетта молча ждала, пока ее откроют. Она ощущала себя затерявшейся в бездне между двумя дверями, запертой в капкане шлюза со множеством ярко окрашенных труп на стенах и потолке, где за окружающими ее пластиковыми занавесями все мерцало.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 Девушка из механического отдела, которой никогда не было дела до мира снаружи. Она нарушала только мелкие законы и с удовольствием прожила бы всю жизнь перепачканная машинным маслом на самом дне бункера, где чинила бы всякие сломанные механизмы, почти не думая об окружающем ее сейчас большом и мертвом мире.